Этого человека часто должны путать и принимать за кого-то другого. Теперь голос. Им пиковый валет владеет виртуозно. Судя по тому, что легко переходит и на бас, и на тенор с любыми модуляциями, природный его голос – звучный баритон. Возраст угадать трудно. Вряд ли юн, поскольку чувствуется жизненный опыт. Но и не в летах. Наш городовой скрылся в толпе весьма прытко. Очень важная деталь – уши.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 Долгорукий строго произнес. «Раст Петрович, я генерал-губернатор Москвы, и у меня хватает иных забот, помимо разглядывания чьих-то ушей!» Надворный советник вздохнул. «Жаль. Значит, из внешности многого мы не выжмем. Теперь черты личности преступника. Из хорошей семьи, даже английский язык знает. Превосходный психолог и талантливый актер, это очевидно. Редкостное обаяние, отлично умеет входить в доверие даже к малознакомым людям. Молниеносная реакция, очень изобретателен, своеобразное чувство юмора. И раз Петрович строго взглянул на видящего, не прыснет ли. В общем, человек, безусловно, незаурядный и талантливый. Таких бы талантливых да в Сибири, буркнул князь. Вы бы ближе к делу, голубчик, без похвальных аттестаций. Нам ведь господина Валета не к представлять. Возможно ли его изловить? Вот что главное. Почему же невозможно? Все возможно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 Та, что он здорово меня разозлил. Теперь к служебному у меня прибавилось личное. Он пружинисто прошелся вдоль стола, внезапно напомнив тюльпанову африканского леопарда, сидевшего в клетке по соседству с незабвенной чипанзи. Но вот Фандорин остановился, обхватил себя за локти и уже другим тоном, задумчивым и даже несколько мечтательным, произнес. «А не сыграть ли нам с господином Пиковым Валетом?» все речь Момусом в его собственную игру. — Сыграть-то можно бы, — заметил Фрол Григорьевич. — Да только где его теперь сыщешь? Или имеете какую-то догадку? — Не имею, — отрезал шеф, — и искать его не стану. Пускай сам меня разыщет. Это будет вроде тетеревиной охоты на чучелка. Упитанную тетерку из папье-маше сажают на видное место. Тетерев подлетает, пив-паф, и дело сделано кто же тетеркой будет приоткрыл острый глаз долгорукой неужто мой любимый чиновник для особых поручений вы ведь ира петрович тоже мастер на маскарады до тюльпанова вдруг дошло что немногочисленные реплики старого князя почти всегда на редкость точны и к месту однако ираста петровича проницательность долгорукова кажется ничуть не удивила кому как ни мне в чучелки подряжаться ваше высокопревосходительство после вчерашнего Никому эту честь не уступлю. А как он на тетерку выйдет, с живейшим любопытством спросил Ведищев. Как положено на тетеревиной охоте, услышит зов манка, а в качестве манка мы используем его же Момусова средство. Человека, который привык всех обводить вокруг пальца, не так уж трудно провести и самого, сказал шеф Анисию, когда они вернулись на Малую Никитскую и уединились в кабинете для разбора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 Фондорин на некоторое время замолчал, а Нисси сидел неподвижно, чтобы, не дай бог, не нарушить мыслительный процесс начальника. «Нужно такое чучелка, чтобы у нашего Момуса слюнки потекли, а главное взыграло честолюбие, чтоб его манил не только большой куш, но и громкая слава. Неравнодушен он к славе». Ишев снова замолчал, обдумывая следующее звено логической цепи. Через семь с половиной минут Аниси следил по огромным, видно-старинным часам в виде лондонской башни Большой Бен, Раст Петрович изрек. «Какой-нибудь гигантский драгоценный камень, скажем, из наследства изумрудного Раджи. Не слыхали про такого?» Аниси отрицательно помотал головой, глядя на шефа во все глаза. Надворный советник почему-то расстроился. «Странно». Конечно, та история была сохранена в тайне от широкой публики, но кое-какие слухи в европейскую прессу все же просочились. Неужто до России не дошли? Ах да, что ж это я. Когда я совершал достопамятное плавание на Левиафане, вы были еще ребенком. На ком плавание? На Левиафане? Не поверил своим ушам Анисий, живо представив, как Раст Петрович плывет по бурным волнам на широкой спине сказочной чудо-юдо-рыбы Кит. Неважно, — отмахнулся Фондорин. Так, одно давнее расследование, к которому я имел некоторое отношение. Тут существенная идея. Индийский раджа и огромный алмаз. Или сапфир. Изумруд. Все равно. Это будет зависеть от минералогической коллекции, — про Брамоталон нечто совсем уже невразумительное. Аниси захлопал глазами, и шеф счел нужным добавить, только яснее от этого не стало. Конечно, грубовато, но для нашего валета Пожалуй, в самый раз. Должен клюнуть. Все, тюльпанов, хватит глаза таращить. За работу. Эраст Петрович развернул свежий номер русского слова. Сразу нашел то, что искал, и стал читать вслух. Индийский гость. Воистину не счесть алмазов в каменных пещерах, в особенности, если эти пещеры находятся во владениях ахмад хана наследника одного из богатейших раджей Бенгалии. Принц прибыл в матушку Москву проездом из тигерана в Петербург и прогостит в Златоглавой по меньшей мере неделю. Князь Владимир Андреевич Долгорукой принимает высокого гостя со всеми подобающими почестями. Индийский царевич остановился на генерал-губернаторской вилле, что на Воробьевых горах, а завтра вечером дворянское собрание устраивает в честь ахмат хана Бал. Ожидается съезд всей лучшей московской публики, которой не терпится взглянуть на восточного принца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 И раз Петрович достал из шляпной коробки белую парчевую чалму с большущим зеленым камнем, повертел и так, и этак, крани засверкали ослепительными бликами. Аниси восхищенно причмокнул. Чалма и в самом деле была чистое заглядение «А где же мы возьмем Зухру?» — спросил он. «И еще этот секретарь, как его? Тарик Бей! Кто же им-то будет?» Шеф посмотрел на своего ассистента. Не то сукаризны, не то с сожалением. И Аниси вдруг сообразил. — Да вы что? — ахнул он. — И раз, Петрович, не погубите, какой из меня индиец? Ни за что не соглашусь, хоть казните. — Вы-то, Тюльпанов, положим, согласитесь, — вздохнул Фондолин. — А вот с массой придется повозиться. Роль старой кормилицы вряд ли придется ему по вкусу.